Колфакс все еще надеялся найти такую фигуру из кругов, близких к искусству, которая могла бы разделить руководство с Уайтом, когда он впервые услышал про Юджина. До сих пор он еще не набрел на такого человека, так как все, кто внушал ему уважение и кого он считал достойным занять этот пост, имели свои собственные предприятия. Он вел переговоры то с одним, то с другим, но безуспешно, а тут как раз потребовалось найти человека на освободившееся место заведующего отделом рекламы и притом такого, который мог бы поставить дело по-настоящему. Колфокс начал расспрашивать сведущих в этой области людей, кроме того, он стал присматриваться к специалистам рекламного дела, работающим в других предприятиях, и вскоре услышал о Юджине Витле. Рассказывали, что Витла достиг блестящих результатов и пользуется большой популярностью среди своих сотрудников. Два дельца, не сговариваясь друг с другом, хвалили Колфоксу Юджина как исключительно способного человека, Третий рассказал ему про успехи Юджина у Саммерфилда, а с помощью четвертого, знакомого Юджина, пригласившего однажды их обоих позавтракать в Харвард-клуб, Колфокс получил возможность встретиться с ним, не выдавая своих намерений. Не зная, кто такой Колфокс, вернее, зная о нем лишь то, что этот человек занимает пост президента в конкурирующем предприятии, Юджин держался свободно и просто. Он никогда не ломался, всегда готов был учиться у всякого, кто мог его чему-нибудь научить, и приветливо относился к людям. «Так вы, значит, Суинтон Скадер Дэвис?» — сказал он, знакомясь с Колфаксом. «Не иначе, как эта троица основательно усохла, чтобы уместиться в вас одном, но сила, надо полагать, осталась все та же». «Вот ж не знаю, не знаю», — сказал Колфакс, охотно откликаясь на шутливый тон Юджина. Он никогда не отказывался принять вызов. — Суинтон и Скадр, говорят, оба были могучего сложения. Но вам-то уж, наверное, не на что жаловаться, если только ваши силы соответствуют вашему росту. — Да я и не жалуюсь, только б меня оставили в покое, — сказал Юджин. — Но меня беспокоят мелкие людишки, очень уж они все хитрющие. Колфакс радостно закудахтал. Ему понравилась внешность Юджина, его приятные манеры, непринужденные, спокойные и умные глаза. Да и вся повадка этого Витла отвечала его собственной, неукротимой энергии. В нем не было излишней мягкости и уступчивости. «Так это вы, значит, заведующий отделом рекламы в Норс Американ? Как же им удалось так привязать вас к себе?» «Они меня не привязывали», — ответил Юджин. «Я сам дался им в руки. А чтобы я не ворочался, они придавили меня хорошим жирным жалованием. Наверное, другое не заставило бы меня сидеть смирно». Он самодовольно усмехнулся. — Ну что ж, дорогой мой юноша, ребра они вам не обломали, и что-то не видно, чтобы вас впали бока. Ха-ха-ха, не впали ведь? Ха-ха-ха! Юджин с интересом смотрел на этого маленького человека. Он был поражен его острым пытливым взглядом. Какая разница между ним и Келвином? Тот, пожалуй, не больше его ростом, но такой степенный, тихий и так полон достоинства. Крикливый, неугомонный Колфакс. Казалось, был насыщен электрической энергией. Он весь был как на шарнирах. Точно у него под тонким слоем кожи голые электрические провода, — подумал Юджин. Стремительный, как молния. — Дела у вас там, как видно, идут недурно, — продолжал Колфакс. — Мне приходилось иногда о вас слышать. Немного, правда, немного, самую малость. Но ничего плохого, нет, ничего плохого. Надеюсь, — небрежно отозвался Юджин. Он еще не понимал, почему Колфакс так интересуется им. Этот человек разглядывал его, словно скоковую лошадь. Глаза их время от времени встречались, и Юджин замечал во взгляде Колфакса лукавый, но приветливый огонек. — Ну так в чем дело? — спросил его, наконец, Юджин. — Дайте подумать, дорогой мой юноша, дайте подумать, — ответил тот, и больше Юджин ничего от него не добился.